235. Отпусти народ мой и аме Израиль хай, народ Израиля жив. Отпусти народ мой и аме Израиль хай это, соответственно, девиз и гимн движения в поддержку советских евреев. Первая фраза воспроизводит обращение к фараону требования Моше. Шмот 7:16. И часто встречается на плакатах во время собраний советских евреев. Образ СССР как Египта, а его руководителей как фараонов, также часто использовался советскими евреями. В одной из ранних русско-еврейских песен протеста, попавших на Запад в 1969 году, говорилось «Фараону, фараону говорю, отпусти народ мой, отпусти народ еврейский на родину его». В 60-х годах в Нью-Йорке на одной из первых демонстраций в защиту советских евреев еврейский бард Раввин Шлому Карлебах исполнил волнующую песню, которая называлась «Ам Исрааль Хай». Хотя, слова песни, хотя слов в песне немного, от Авину хав, Хай Ам Исраэль Хай, еще отец наш Яков жив и народ Израиля жив, их во всевозрастающем темпе пели снова и снова утверждая в песне и в танце извечность еврейского народа.